Глава 25. Смитбек осторожно распахнул потемневшую дверь и заглянул внутрь. Ему пришло в голову, что это, пожалуй, одно из самых мрачных мест в музее, хранилище лаборатории физической антропологии, или, как его именуют сотрудники, скелетное. Музей располагает одним из крупнейших собраний скелетов в стране, вторым после Смитсоновского института. Только в этой комнате их 12 тысяч. В основном индейских и африканских, собранных в XIX веке в лучшую пору физической антропологии. Ярусы больших выдвижных ящиков упорядоченно поднимаются к потолку. В каждом находится, по меньшей мере, фрагмент человеческого скелета. На каждом ящике пожелтевшая этикетка с номером, названием племени, иногда с краткой историей. Другие, более краткие этикетки отдают холодком анонимности. Смидбек однажды бродил среди этих ящиков, открывал их и читал выцветшие записи, сделанные изящным почерком. Некоторые из них он переписал в блокнот. Экс номер 1880-1770. Объятый тучей, Сиу, убит в бою, племя Цинбао. Крик, 1880 год. Экс номер 1899-1770. 1206. «Мэгги. Пропавший конь». Северный Шайен. Экс. Номер 1933-43469. «Анасази». Каньон Дель Муэрто. Экспедиция Торпа Карлсона. 1900 год. Экс. Номер 1912-695. «Луо. Озеро Виктория. Подарок вождя». Генерал Генри Трокмуртон. Баронет. Экс номер 1872-10. Алиут. Происхождение неизвестно. Поистине странный могильник. За хранилищем находятся комнаты, в которых располагается лаборатория физической антропологии. Сотрудники ее в прежние дни большую часть времени занимались измерением костей, попытками определить расовые закономерности, установить место зарождения человечества и тому подобными изысканиями. Теперь там проводятся гораздо более сложные биохимические и эпидемиологические исследования. Несколько лет назад, по настоянию Фрока, с этой лабораторией решили слить лаборатории изучения генетики и ДНК. За пыльным складом костей расположен блестящий чистотой набор громадных центрифуг, шипящих автоклавов, электрофорезных аппаратов, светящихся мониторов, стеклянных, ректификационных колонн и систем для титрования лучших технических достижений в этой области. На нейтральной полосе между старым и новым Грег Кавакита и устроил себе кабинет. Смитбек поглядел в ту сторону сквозь высокие стеллажи складского помещения. Шел одиннадцатый час, и никого, кроме Кавакита, там не было. Через пустые полки журналист видел, как Кавакита, стоящий в нескольких рядах от него, Что-то резко вертит над головой в левой руке. Потом раздался свист лески и жужжание катушки спиннинга. «Вот на — Вот тена! подумал Смитбек. — Поймал что-нибудь? — громко спросил он. Послышался резкий вскрик и стук выпавшего из руки удилища. — Черт тебя дери, бил! — откликнулся Кавакита. — Вечно ты подкрадываешься. — Пугать людей, знаешь ли, сейчас не стоит. У меня мог оказаться пистолет. Он вышел из прохода, сматывая леску и притворно хмурясь. Смитбек засмеялся. — Говорил же тебе? — Не работай здесь, среди скелетов. Вот видишь, уже начинаешь пороть горячку. — Практикуйсь, — улыбнулся Кавакита. — Смотри, третья полка, горб буйвола. Он взмахнул удилищем, леска с жужжанием взлетела, блесна ударилась о ящик на третьем ярусе в конце прохода. Смитбек подошел к нему? — Точно. Здесь хранились кости человека, некогда носившего имя горб буйвола. Журналист присвистнул. Держа пробковый конец удилища в правой руке, Кавакита левой подтянул леску. Пятая полка, второй ряд. Джон Мбойя. Леска вновь просвистела в узком пространстве, и крохотная блесна ударилась о названную этикетку. — Посторонись, Айзек Уолтон! — восхитился Смитбек. Примечание Айзек Уолтон, 1593-1683 годы. Английский писатель... Автор трактата о рыбной ловле. Конец примечания. Кавакита смотал леску и стал разбирать бамбуковые удилища. «Совсем не то, что удить на реке», — заговорил он, — «но отличная практика, особенно в этом ограниченном пространстве, помогает расслабиться во время перерывов. Конечно, если леска не цепляется за один из ящиков...» Поступив на работу в музей, Кавакита отказался от предложенного светлого кабинета на пятом этаже и потребовал гораздо меньше в лаборатории говоря, что хочет быть поближе к материалу. С тех пор он опубликовал больше статей, чем иные хранители за все время работы. Труды на стыке наук под руководством Фрока быстро привели его к должности помощника-хранителя в отделе эволюционной биологии. Поначалу он отдавал все силы изучению эволюции растений и умело использовал для продвижения известность своего наставника. В последнее время Кавакита отложил занятия растениями ради экстраполятора. В жизни у него были две страсти — работа и рыбная ловля. В особенности, объяснял он тем, кто этим интересовался, ужение столь благородной и трудноуловимой рыбы, как атлантический лосось. Кавакита сунул спиннинг в видавший виды футляр и бережно поставил в угол. Потом, жестом пригласив журналиста следовать за собой, пошел по длинному проходу, к большому столу и трем массивным стульям. Смитбек обратил внимание, что стол завален бумагами, стопками потрепанных монографий и низкими лотками, где под пластиковыми крышками лежали в песке человеческие кости. — Взгляни на это, — сказал Кавакита, придвигая что-то Смитбеку, — то было гравированное изображение генеалогического древа. На ветвях его висели таблички с латинскими словами. — Красиво признал Смитбек, усаживаясь. «И только», — ответил Кавакита, — «это представление середины прошлого столетия об эволюции человека. Художественный шедевр, но с научной точки зрения чушь. Я пишу статью для журнала Human Evolution Kotterly о ранних взглядах на эволюцию». «И когда ее опубликуют?» С профессиональным любопытством осведомился Смитбек. «В начале будущего года». — Материалы в научных журналах проходят медленно. — Какое отношение это имеет к твоей нынешней работе АБЦ или ДДТ или как ее там? — ЭГН, — рассмеялся Кавакита. — Совершенно никакого. — Просто идейка, пришедшая в голову во время сверхурочной работы. — Все еще люблю время от времени морать бумагу. Он бережно вложил гравиру в папку и взглянул на журналиста. — Ну, как продвигается работа над шедевром? «Мадам Рикмен по-прежнему житья тебе не дает?» Смитбек рассмеялся. «Похоже, о моей борьбе с этим тираном уже известно всем. Об этом можно написать отдельную книгу». «Собственно говоря, я пришел поговорить о Марго». Кавакиты сел напротив Смитбека. «А Марго Грин?» «В чем дело?» Журналист принялся бесцельно листать одну из лежавших на столе монографий. «Насколько я понял, ей в чем-то нужна твоя помощь». Глаза Кавакиты сузились. Она звонила вчера вечером, спрашивала, можно ли пропустить некоторые данные через экстраполятор. Я ответил, что он еще не готов. Кавакита пожал плечами. В техническом отношении это так. За стопроцентную точность корреляции поручиться не смогу. И в эти дни, Билл, я ужасно занят. У меня нет времени быть нянькой кому-то в работе над программой с начала до конца. Ну, Марго не так уж безграмотно, чтобы водить ее за ручку, ответил Смитбек. Она занимается каким-то сложным генетическим исследованием. Ты, должно быть, часто видишь ее в этой лаборатории. Отодвинув книги, он подался вперед. Не мешало бы помочь девушке? Время для нее сейчас нелегкое. Неделю-две назад умер ее отец. Правда? Вы об этом говорили в комнате отдыха? Смитбек кивнул. Марго была немногословна, но в душе у нее идет борьба. Она подумывает уйти из музея. «Это было бы ошибкой», — нахмурился Кавакита. Начал что-то говорить, потом внезапно умолк. Откинулся на спинку стула и устремил на журналиста долгий оценивающий взгляд. «Билл, с твоей стороны это весьма альтруистично». Поджал губы и несколько раз медленно кивнул. «Билл Смитбек — милосердный самаритянин. Входишь в новый образ». «Для тебя я Уильям Смитбек-младший». «Билл Смитбек, скаут-орел», — продолжал Кавакита. Затем покачал головой. Звучит неубедительно. «Ты явился не для разговора о Марго, так ведь?» Смитбек замялся. «Ну, это одна из причин. Я так и знал», — торжествующе произнес Кавакита. «Ну, давай, выкладывай. Зачем пришел?» «Ладно», — вздохнул журналист. «Мне нужны сведения». Об экспедиции Уитлси. О чем? О той экспедиции в Южную Америку, которая вывезла статуэтку Мбвуна. Ну, знаешь, ценный экспонат на новой выставке. Лицо Кавакиты озарилось догадкой. А, да, должно быть, это та самая, о которой старик Смит говорил вчера в Гербарии. Почему она тебя интересует? Знаешь, мы думаем, что между этой экспедицией и этими убийствами существует какая-то связь. «Кто?» — изумился Кавакита. «Неужели и ты поверил слухам о музейном звере? И кто это мы?» «Разве я сказал, будто верю во что-то?» — уклончиво ответил Смитбек. «Но в последнее время ходит много странных слухов. И Рикмен сама не своя, из-за того, что статуэтка Мбвуна экспонируется. Кроме этого реликта, та сгинувшая экспедиция отправила в музей еще много чего, несколько ящиков. Мне хотелось бы разузнать о них побольше». — А при чем тут, собственно, я? — осведомился Кавакита. — Ни при чем, но ты помощник хранителя. У тебя есть доступ к музейному компьютеру. Ты можешь запросить каталожную базу данных и получить информацию об этих ящиках. — Сомневаюсь, что они зарегистрированы, — сказал Кавакита. — Но в любом случае это не имеет значения. — Почему? — спросил журналист. Кавакита усмехнулся. — Подожди минутку. — Он поднялся и пошел в лабораторию, и вскоре вернулся с листком бумаги в руках. — Должно быть, ты ясновидящий, — сказал Кавакита, подавая ему бумагу. — Смотри, что я обнаружил сегодня утром среди почты. Нью-Йоркский музей естественной истории. Для внутреннего пользования. Хранителям и старшим служащим от Рикмен копии Райту, Лью Аллену, Кадберту, Лафору. Вследствие недавних прискорных событий, музей находится под пристальным вниманием средств массовой информации и общественности в целом. Поэтому я решил и пересмотреть политику музея в сфере внешних связей. Все деловые отношения с прессой должны вестись через отдел по связям с общественностью. Запрещается давать официальные и неофициальные комментарии относительно положения дел в музее журналистам и другим представителям средств массовой информации. Любые заявления или содействия лицам, собирающим материал для интервью, документальных фильмов, книг, статей и так далее, должны быть согласованы с данным отделом. Нарушение этих указаний повлечет за собой дисциплинарные меры со стороны дирекции. Благодарю за сотрудничество в это трудное время. «Черт возьми!» — пробормотал Смитбек. «Смотри, лицам, собирающим материал для книг». «Билл, это она о тебе» рассмеялся Кавакита. «Ну вот, видишь, руки мои связаны». Достав из заднего кармана носовой платок, он высморкался и объяснил, у меня аллергия к костной пыли. «Даже не верится», — сказал журналист, перечитывая инструкцию. Кавакита обнял его за плечи. Бил, дружище, я знаю, эта история способствовала бы увеличению тиража». И с радостью помог бы тебе написать самую дискуссионную, возмутительную и непристойную книгу, какую только возможно. Но не могу. Буду откровенен. Я здесь работаю, и он сильнее стиснул плечи журналиста, надеюсь на повышение в должности. Позволить себе идти против течения не могу. Придется тебе искать другой путь. Идет? Смитбек покорно кивнул, идет. Вид у тебя, растерянный, снова засмеялся Кавакита. «Но я все же рад, что ты понял». И мягко поднял журналиста на ноги. «Слушай, может, съездим в воскресенье на рыбалку?» Смитбек наконец усмехнулся.